Глава тридцать Я спустилась во враг, склоны которого превратились в грязь со льдом, и провела там много времени, несколько часов, пытаясь выплакаться, но разрешая себе периодически смеяться от абсурдности всего этого. Мои штаны промокли, как и ботинки, а носки примерзли к лодыжкам. Я сидела на берегу ручья на пятачке обледенелой грязи, Если бы я могла промёрзнуть насквозь, я бы нашла некое равновесие между внутренним и внешним состоянием, как с гомеопатией, как с опохмелкой, как с ядом против яда. Мне не давало дышать ни что-то одно, а все сразу. Я вдруг наломала дров и с Ехавом, и с Джеромом, и с Лэнсом. Возможно, лишилась подкаста. Прежняя уверенность в чем либо касательно смерти Талии медленно таяла. И я ужасно боялась это признать, но не могла больше игнорировать. Осознание того, что вы, с кем были связаны мои лучшие воспоминания о Грэнби, могли быть не только аферистом, не только подлецом, но и я больше не могла отрицать такой вероятности настоящим чудовищем. Я втянула воздух, но это была просто пустота без кислорода. А еще на меня накатывала история из новостей, прорываясь в мои сны. Всеобщее нежелание прислушиваться к ее показаниям. То, как эти люди высмеивали ее заявление потерпевшей, как читали вслух ее дневник. Где-то здесь лежал тот камень, который я когда-то бросила с моста. Где-то здесь был круг от обруча, за которым мы наблюдали. Теперь в его пределах накопились изменения за четверть века. В другом лесу, в нижней части кампуса, они соединяются, но тот лес суши, ровнее, плотнее. Мы устроили святилище Курта. В том лесу нашли тело Барбары Крокер в 1975 году, почти на границе территории Гренби. В тот лес я пришла среди ночи под конец старшего курса с полбутылкой водки в рюкзаке, украденной из домашнего бара Хофнунгов, и сидела там под деревом, увешанным потрепанными и выцветшими фотографиями из журналов, записками и цветами, и пила прямо из горла, стараясь выпить как можно больше, пока не дала по мозгам. А когда дало, меня словно подхватило свирепое подводное течение и унесло далеко-далеко в черные воды. Следующим утром я проснулась и меня вырвало. Спина, шея и голова пульсировали тупой болью. Пальцы онемели. Я смутно помнила, как выудила ты или из бокового кармана рюкзака и проглотила семь таблеток, оставшиеся во флаконе. Если бы их было больше, я бы проглотила все. Проглотила бы. Вспомнила, как прошептала пьяным голосом. «Я ухожу в лес, потому что желаю жить осознанно». Это была своеобразная отповедь лесу, школе, самой себе. Я пришла сюда, чтобы жить осознанно, и не сумела. Я не понимала, что со мной не так, но с каждым днем мне становилось хуже. Каждое утро я просыпалась и чувствовала еще большую тяжесть в воздухе, у себя в костях, в глазах, даже при том, что я так похудела, что меня все время знобило. Накануне я поругалась с мамой, но это была ерунда. Я уже несколько недель не находила себе места. Но что мне было делать? Бежать к психологу и отнимать место у одной из скорбящих подруг Талии? Теперь же во враге я почувствовала, что время проницаемо, что та девушка из 95-го смогла каким-то образом дотянуться до меня и поменяться со мной своим дыханием. Она проснулась тогда, потому что украла мое дыхание и сердцебиение из текущего момента а взамен отдала мне свою асфиксию, общее недомогание и подступавшее забытье. Вот и они. Тигровая плеть должна быть здесь фута три в глубину, плюс лед сверху, плюс снежная каша на льду, не позволявшая определить его толщину. На ней виднелись кроличьи следы. Кроликов лед выдерживал. Я наступила на лед, чтобы увидеть, выдержит ли он меня, но была уверена, что не выдержит. Я ждала, что все сейчас затрещит, и я провалюсь по пояс. Все задрожало у меня под ногами. Края ручья металлические застонали, но я не провалилась. Возможно, в этом был некий урок. Я поняла, что должна довериться удаче и прыгнуть в безопасное место. Но не могла пошевелиться. Вот что я хочу сказать вам. Когда я была еще совсем зеленой и незрелой, все подводили меня. Ни в ком я не могла быть уверенной. Дома у меня были неплохие люди, но в целом на них нельзя было положиться. К 14 мне уже пришлось усвоить, что полагаться можно только на себя. И вот я оказалась в этом месте, ничуть не похожем на дом, и стала островом. Вы были одним из немногих людей, которые видели меня такой островом и давали понять, что это нормально. Мы должны перерастать себя 14-летних, должны двигаться дальше, развиваться. Тот школьный психотерапевт так старался убедить меня доверять людям, найти тех, на кого я могу полагаться, и верить, что они не исчезнут. Поэтому каждый год после Гренби я все сильнее пыталась опираться на других людей, защищать их, в свою очередь, партнеров, и Джерома, подруг, и коллег. И проблема была в том, что у меня получалось. Я опиралась на них всем своим весом, клялась в верности и всегда знала в самой глубине, что это ошибка. Я так долго пробыла во враге, что солнце стало садиться. Как мне теперь известно, пока я была во враге, Амара обнаружили в постели в бессознательном состоянии с температурой 105 градусов. Его доставили в больницу в Конкорде на томографию, которую должны были сделать в самом начале, и увидели 7-сантиметровый серповидный осколок стекла, засевший у него в печени и вызывавший постоянное внутреннее кровотечение. То, что в наружной ране возникла инфекция, вызвавшая лихорадку, из-за которой его доставили в больницу, по всей вероятности спасло ему жизнь. Стекло повредило крупный кровеносный сосуд в печени и требовалась немедленная операция. Пока омар горел, я промерзала. Я могла бы примерзнуть к ручью, стать его частью, превратиться в снегурочку и навсегда остаться в этом лесу. Когда перестали течь слезы, а лицо онемело, я успокоилась и ощутила единственную ярость. На вас. Это вы были тем человеком постарше, доставлявшим ей неприятности. Это у вас были ключи от всех дверей. И вы находились под защитой хороших манер, белой расы и вашего, блять авторитета. Что вы забыли в Болгарии? Я не знала, как объяснить, что Наталья была ДНК Амара, что Амар признался в убийстве. Но я поняла, что вы что-то скрываете. Поняла, что вы что-то знали что вы как-то замешаны в этом. Я поняла, что это вы. Френ права. Моя лояльность — страшная вещь, опасная вещь. Но к вам я ее больше не испытываю. Я на стороне талии, а значит, против вас. Именно эта мысль заставила меня сойти со льда и вскарабкаться обратно по склону, хватаясь за корни деревьев. Я сделала глубокий вдох, и в легкий ворвался холодный воздух, наполнив их до краев. Уже стемнело. Мне нужно было принять душ, переодеться, согреться и, кроме прочего, подготовиться к сеансу.